Глава третья. В голове у Гейба загудело. Пальцы крепко стиснули трубку. Как? Едва слышно прошептал он. Как чёрт возьми он смог убежать? Во время недавнего наводнения паводковая вода просочилась в подземные электрические системы кенской тюрьмы, сказал Том. Коммунальные службы работали как сумасшедшие. Укладывали мешки с песком. Разрабатывали планы на случай непредвиденных обстоятельств для перевода заключенных в соседнюю тюрьму, если вдруг дела пойдут еще хуже. Гейб легко мог себе это представить. Кент располагался в низменной части дельты Агасиса. Ближайшая тюрьма в соседнем городке чуть выше. Уровень воды поднимался очень быстро. Произошло короткое замыкание. Резервный генератор при попытке его запустить взорвался. Надзиратели были вынуждены выводить заключенных в темноте. Костяшки пальцев Гейба побелели. Он изо всех сил пытался осознать услышанное. Пока адвокаты спорили о его экстрадиции, утрясали юридические вопросы, Стайгер находился в этой тюрьме. Гейб заметил, что Донован смотрит на него через стекло. Продолжай, попросил он. Слова застряли у него в горле, как мелкий гравий. Стайгер не приминул этим воспользоваться. Похоже, порнул другого заключенного заточенной ложкой. В кромешной тьме вспыхнул бунт. Двое надзирателей убиты, еще несколько в критическом состоянии. Ублюдок фактически р а з д е л л одного, натянул на себя его форму, запрыгнул в тюремный фургон и выехал прямо из главных ворот тюрьмы. Никто не обратил на это внимания. Все решили, что это кто-то из тюремного персонала. Стайгер бросил фургон на шоссе недалеко от м э н и н г п а р к а Похоже, там он нырнул в лес и направился на юг к границе США. И это с военным трибуналом США н а д в и ж ш и м над его головой. Для этого типа границы не имеют значения. Нет, для курца Стайгер а з н а ч е н и е и м е л о все. Гейп это знал, так как знал его слишком хорошо. Он изучил и запомнил все, что написали аналитики королевской канадской конной полиции, занимающиеся уголовными расследованиями. В ту снежную ночь в лесу он сам заглянул этому чудовищу прямо в глаза. Он едва не прикончил его. Гейб п о т е р переносицу. Это было во всех новостях, сказал Том. Я думал, ты с л ы ш а л о п о б е г е Я сейчас в дебрях, Томас, можно сказать, у черта на куличках. Сибси работает над репортажем, который будет транслироваться сегодня вечером во время обычного выпуска новостей. Я, я хотел убедиться, что ты знаешь. Возможно, они упомянут Джию и все такое. Необъяснимые эмоции с ж а л а грудь Гейба и о б о ж г л а глаза. Он ощутил себя побежденным. То, что Стайгер оказался за решеткой, служило ему оправданием. Искупала в его глазах гибель джи, а также гибель офицеров. Это единственное, что помогало ему жить дальше. Теперь он лишился даже этого. Гейб тяжело прислонился к своему крошечному новому столу. Где его ищут? Тихо спросил он. Крупная охота идет в Мэннинг-парке у границы с США. Собаки, вертолеты, военные и все такое прочее. Они расширили поиск и перенесли его за границу в штат Вашингтон, где действуют вместе с властями США. Почему? На мгновение повисла о задаченная тишина. Потому что туда ведет его след. Стайгер не оставляет следов, произнес Гейб еще тише. Если только он не хочет, чтобы его нашли. Том помолчал. На этот раз ему не уйти, Кароза. Он был ранен во время тюремного бунта. Он оставил в том фургоне лужу крови. Он ранен и в бегах. Собаки идут по его следу. Верно, согласился Гейб. к у р ц с Тайгер мог выжить после чего угодно. Это то, что он всегда делал. Выживал и убивал. Этот тип не сверхчеловек, Гейб. Они рассчитывают поймать его в течение нескольких часов. Верно, повторил он. На несколько мгновений снова повисло молчание. Там наверху у тебя все в порядке? Там наверху, примерно так, мать Гейба ревностная католичка называла чистилище, то особое место, где обречённым душам суждено вечно болтаться между адом и р а е м Да, все в порядке, солгал Гейб. Ты будешь держать меня в курсе том, я я сейчас немного выпал из кадра и мне бы хотелось знать, поэтому я и позвонил приятель. Гейб положил трубку. Костяшки его пальцев были белыми. Он согнул, разогнул пальцы, посмотрел на свои руки, затем перевел взгляд на появившегося в дверном проеме Донована. Он сбежал, сказал Гейб. Лесовик сбежал. Лицо Донована приняло серьезное выражение. Я так и понял. Гейб внезапно оттолкнулся от стола и стремительно поднялся на ноги. В этом городе есть телевизор? Донован пристально посмотрел на него. У нас есть интернет, вы можете получать новости по. Я хочу посмотреть телевизор. Я хочу увидеть сегодня вечером репортаж Сибиси Остагере. й А еще ему очень хотелось пива. Нет, пару бутылок пива. Он был бы не прочу ь топить себя в виски, но в городе был сухой закон. В закусочной м э й н есть телевизор. Там идут два канала ю к о н а В частных домах есть спутниковые системы. И одна во х о т н и ч ь е м домике старый лось, но это уже за чертой города. Кстати, там подают довольно приличную еду. Проходя через приемную, Гейб посмотрел на часы. Мужчина толкнул дверь и вышел на маленькое деревянное крыльцо, украшавшее фасад полицейского участка. Ему срочно требовался воздух, но вместо воздуха его ждал сюрприз. Заходящее солнце окрасило суровые заснеженные горы мягким п е р с и к о в ы м а л ь п и й с к и м сиянием. Воздух стал тяжелым и прохладным. о п и р ш и с ь руками о деревянные перила, Гейб жадно вдыхал его. Сердце бешено колотилось в груди. Зрелище было таким прекрасным, что на мгновение просто потрясло его. Сержант, послышался голос д о н о в а н а Гейб еще крепче вцепился в перила. Что такое, Донован? Тихо отозвался он, не глядя на нового коллегу. Я знаю, что технически до завтра вы не на дежурстве, но вождь Питерс ждет вас в в о ж д с е племени, и я упомянул, что вы можете зайти и встретиться с ним сегодня вечером. Вождь племени ч е р н о й стрелы Гарри Питерс считался также мэром поселка. Его племя заключило контракт с королевской канадской конной полицией. об охране их городка и прилегающей местности. Предполагалось, что как новый сержант полиции Гейб будет сотрудничать с Питерсом точно так же, как и любой другой полицейский начальник с любым местным мэром и городским советом. Не сейчас, сказал Гейб, пытаясь совладать с неуклонно нарастающей в нем яростью, его вспыльчивость, желание убивать, чувства, способные мгновенно наполнить его до краев. Стал и его слабым местом — черный раковый опухолью, от которой он не мог излечиться, и он как раз ощущал ее в эти минуты. Убийство шло в разрез со всем, что делало Гейб офицером королевской канадской конной полиции. Но если бы капрал не прибыл в ту ночь, когда Гейб преследовал с т а й г е р а он знал, что точно совершил бы убийство. Голыми окровавленными руками он разорвал бы этому ублюдку его мерзкое горло. Наверное, зря он тогда этого не сделал. Неистовая сила, бурлившая той ночью в его крови, пугала и почти опьяняла. В тот миг, когда он чуть больше года назад снежной ночью в лесу возле Уильямс-Лейка встретился взглядом со с т а й г е р о м в нем шевельнулось нечто темное, первобытное, отвистическое. Потому что он по-прежнему хотел убить его. Именно это вынуждало его раз за разом спрашивать себя: может ли он по-прежнему носить красный мундир Маунти и иметь при себе пистолет? Увидимся завтра, спокойно сказал он, не глядя на Донована. Сейчас ему не хотелось ни с кем разговаривать. Сейчас ему нужно было другое: прийти в свою хижину, снять форму, найти телевизор и пиво. Он выругался про себя. Они заперли с т а й г е р а в тюрьме, но с т а й г е р запер и его тоже. Теперь этот ублюдок разгуливает на свободе, в то время как Гейб все еще был заперт за своей чёртовой решёткой. В универсальном магазине Сильвер купила патроны для винтовок, новый охотничий нож и забрала почту, которую Эдит Джози, хозяйка магазина, получала для старого вора. о н Через день-два она отвезет ее в вигвам. Старый ворон был с т а р е й ш и н о й племени ч е р н о й стрелы и наставником Сильвер. Она понятия не имела, сколько ему лет. Он старше времени, старше реки, как сказала ей Эдит. Да и сама Эдит не была юным цыпленком. Каков бы ни был его возраст, Сильвер казалось, что старый ворон будет жить вечно. Некая часть ее сознания... чувствовала, что он всегда будет рядом с ней, и она никогда не перестанет учиться у него. Это образование началось после смерти ее матери, когда самой Сильвер было девять лет. Она перестала ходить в маленькую школу Блэк э р р о f ф о л s а ее отец был слишком убит горем, чтобы заставить ее посещать уроки. В конце концов отец устал скорбеть и сошел со с м е д сестрой Чичака, которая взялась обучать Сильвер на дому. А летом под незакатным солнцем Сильвер вместе с отцом отправлялась на разведку в лесные дебри. Время от времени она и Фин, как все называли ее отца, натыкались на старого ворона, расставлявшего капканы, и проводили ночь в его вигваме, слушая его рассказы и их костры стреляли оранжевыми искрами в бледное небо. Старый ворон умел рисовать в воздухе своими скрюченными руками. Ловким взмахом он мог изобразить погоду или повадки маленького лесного зверька. По единственному отпечатку лапы в грязи он мог поведать целые главы из жизни рыси. Более того, даже рассказать, как найти эту рысь, лишь по подсказкам этого единственного следа. Для юной Сильвер он был обаятельным следопытом, живущим среди дикой природы. Она, как заблудившийся медвежонок, начала ходить за ним повсюду. жадно впитывая каждое даже случайно оброненное им слово. И в конце концов старый ворон официально взял Сильвер под свое крыло. Он научил ее читать книгу природы так, как обычный ребенок читает обычную книгу. При этом он никогда ничего не сообщал ей напрямую. Он указывал ей путь загадкой, заставляя использовать врожденное любопытство. п о м о г а в ш е й ей разгадывать тайны собственными усилиями и умениями. Сделанные ею открытия вызывали у нее восторг. Таким образом, Сильвер научилась говорить на другом языке, языке, который вписывается прямо в ткань природы. Со временем, благодаря старому ворону, она стала одним из лучших следопытов в стране. Все остальное, что ей нужно было знать о жизни, она узнала на уроках природы. но хороший следопыт никогда не перестает учиться. Сильвер по-прежнему с радостью приходила в лагерь старого ворона, туда, где тот по-прежнему жил в своем в и г в а н е Она внутренне улыбнулась, поблагодарила э д и т и засунула пачку писем в кожаную сумку, висевшую у нее на плече. Возможно, старый ворон и предпочитал жить на старый лад. Однако ему нравилось получать почту из у а й т х о р с а которую доставлял самолет. Маси чо, сказала она на гвиченском наречии племени ч е р н о й стрелы. г в и н з и э д и Кананти, береги себя, э д и и Эдди улыбнулась. Ее глаза превратились в узкие щелочки в складках коричневой кожи за толстыми стеклами очков. На прощание она помахала Сильвер. Спустившись с крыльца универмага, Сильвер с в и с н у л а своим собакам и поправила на спине ружье. Она уже собралась шагать по главной дороге Black Arrow Falls, когда увидела нового полицейского. Тот стоял на крыльце полицейского участка, и над его головой на фоне ясного л и л о в о г о неба развивался канадский флаг с символичным красным кленовым листом. Ее сердце, неуклюже, словно на зло ей самой. затрепетала в груди. зря она не прошла мимо, все было бы в порядке, но почувствовав, что он смотрит, она сделала ошибку, подняла на него глаза и мгновенно угодила в ловушку его цепкого взгляда. внезапно она даже перестала дышать. внутри у нее нарастало с м я т е н и е вкупе с непреодолимым желанием броситься на утёк. привет, тем не менее сказала она. И остановилась. Что-нибудь слышно о нашем Гризли? Его мускулистые руки крепко держались за перила полицейского участка. Его глаза тут же впились в нее. Поза была в л а с т н о й почти а г р е с с и в н о й Казалось, что-то изменилось в нем с тех пор, как она встретила его на взлетно-посадочной полосе. Она прищурилась, глядя на него, как на зло свет вечернего неба бил ей в глаза. Так как же Гризли? спросила она. Я слышал, он о т в е д а л вкус человеческой крови. Донован сказал мне, что вы охотитесь за ним. За ней. Это она, а не он. Медведица, сказала она, хрипло. Черт! И как только этот тип смог так повлиять на ее тело, да еще так быстро, она почему-то утратила над ним контроль. А Сильвер любила, не говоря уже о том, что это было необходимо. Все держать под контролем. Кроме того, это не дело полиции, а, по-моему, это ее дело. Она о щ е т и н и л а с ь Другие полицейские не возражали против того, чтобы этим занималась служба охраны природы. И это задание мне поручил их начальник, так что это мое дело. Я не другие полицейские, Сильвер. Сержант. Она подошла ближе, что еще больше поставило ее в невыгодное положение. Так как теперь, чтобы посмотреть на него, она была вынуждена задрать голову. Медведица защищала тело своего мертвого детеныша. Ей самой угрожала опасность. Ее атака не была атакой хищника. Это была самооборона. Поэтому я оставила ее в покое. Сильвер говорила тихо, однако постаралась, чтобы ее слова прозвучали весомо. Кем бы ни был этот к о р у з а она не позволит ему охотиться на ее медведицу. Это ее территория, и она ее никому не уступит. Но это ведь не станет проблемой. Я или медведица. По его интонации и взгляду было трудно понять, что он имел в виду. Сильвер перевесила винтовку и расправила плечи. Нападение может повлиять на ее взаимодействие с людьми в будущем, так что да, она может стать проблемой. Но мы должны дать ей эту зиму. Время странным образом исцеляет раны, сержант. Его руки напряглись, он с прищуром посмотрел на нее. Она повернулась, чтобы уйти, но когда попыталась сделать шаг, обнаружила, что ее ноги стали ватными. Не оборачиваясь, она чувствовала на себе его взгляд. Он буквально прожигал ей спину. Здесь где-нибудь можно купить п и в о крикнул он ей в догонку. Сильвер напряглась, затем медленно повернулась к нему лицом. Уголки ее рта скривились в ироничные усмешки. Это город трезвости, господин полицейский. Мне кажется, это ваша работа сделать все для того, чтобы он таким и остался. Я слышал, что охотничий домик Старый Лось находится за чертой города, и там есть телевизор. Сегодня вечером мне нужно посмотреть новости. Она изучающе посмотрела на него. Этот человек был ходячим парадоксом. Это общественное место, сержант. Она з а колебалась. Но я бы на вашем месте оставила форму дома, если вы собираетесь выпить в моем баре. Я бы не хотела, чтобы вождь Питерс и совет племени подумали, что вы официально пытаетесь помешать их усилиям по борьбе с пьянством. Сержант Гейб Каруза посмотрел на нее с такой прямотой, что она опять ощутила мурашки в животе. Сильвер быстро повернулась и п о д о з в а л а своих собак. Она приложила все усилия к тому, чтобы шагать по улице плавной, спокойной походкой. Правда, при этом е ю увладело все, что угодно, только не спокойствие. Полицейский придет к ней в дом сегодня вечером. Рядом с ним она чувствовала то, что, как ей казалось, она уже не способна чувствовать. Это пугало. Потому что, как и сломанный коготь, Сильвер была безутешной матерью, потерявшей ребенка. Но в отличие от медведицы гризли, она на самом деле убила человека. И если полицейский узнает это, у него будет законное право посадить ее за решетку навечно.